Глава 15 Собравшиеся в таверне воины моего отряда были грустными. Еще бы, провалили задание командира. Не смогли ничего узнать и ощущали себя бесполезными. Не беспокойтесь, только один человек знает, что там произошло. Решил я их утешить. Пониженная мораль в предстоящем бою была не к месту. И следовало что-то срочно предпринять для восстановления баланса. Детали вам не скажу уж, простите. Точно известно, что осталось совсем чуть-чуть. По моим расчетам, основные силы немертвых мы уничтожили. Впереди, правда, самые сильные представители. Среди них точно будут лечи, переродившиеся в нежить маги, если не в курсе. Поэтому сегодня будьте максимально осторожны. Моя речь пусть и не сразу, но возымела эффект. И приближаясь ко входу в старую часть шахты, Наш отряд вовсю обсуждал возможные варианты стычек и как лучше воевать против остатков немертвых. Змей, что думаешь о том существе? Может оно остаться тут, в шахте, и оказаться главным противником? А то я полностью Нивусу не доверяю. Решил мысленно обсудить информацию, полученную от гнома. Ой, не думаю. Если к этому нечто обратились бородатые за помощью, значит оно очень даже мощное. А раз так... Давно уже с пещеры вылезла. Но что это могло быть? Демон? Я тоже так думал, но не сходится. Почему демон сам не взял эти жизни, раз он такой сильный, как мы думаем? И второе. Нежить, при чем тут? Мы, демоны, не очень с ней дружим. Древнее существо, которое требует себе живых. И те потом в нежить превращаются. Хм, а что если... Вампир какой? Мог же он тут в пещере укусить мага, как вариант. Вампир подходит. Будет весело посмотреть на схватку двух любителей крови. Смешно, обхохочешься. Но версия с вампиром тоже странная. Зачем ему так много жизней? Не может вампир выпить столько живых. Тебе виднее. На что способны местные вампиры, я не знаю. Словно желая показать свою полезность, мои товарищи дрались лучше, чем в прошлые дни или это набранные уровни сказываются и желание сегодня завершить зачистку этого подземелья. Три большие группы нежити, в том числе и с арбалетчиками, были уничтожены за каких-то два часа. Ах, да, чуть не забыл. Змей под конец прошлой зачистки шахты получил достаточно опыта для развития своего самого первого щита. Теперь он мог накидывать его и на других. Амира тоже порадовала еще одним щитом. У нее, оказывается, было много сырых заклинаний, которые выходили через раз. Одним из них был ледяной покров. Вокруг цели создавалось некое подобие энергетического кокона, который уменьшал входящий урон и замедлял атакующих в радиусе полутора метров. После наших походов на нежить она поняла, что этот щит нам очень пригодится. Во время ее охоты особой нужды в нем не было – поэтому и не развивала. Ох, как развоевались! Если опираться на кое-какую информацию, осталось около двух сотен нежити. Поэтому сейчас отдыхаем и выходим на финишную прямую. Как только увидим первого противника, я использую этот свиток. Подарок известного вам гнома. В нем сокрыто заклинание древесной коры. Оно пусть и не сильное, но подействует на всю группу и в течение трех часов усилит нашу защиту от физических атак». «С чего вдруг Нивус так расщедрился? Он же тот еще скряга», удивилась ледяная колдунья. «Я его не так хорошо знаю, как ты, Амира, но полностью согласен насчет его щедрости. Дело в том, что он один из управляющих шахтой и заинтересован поскорее нормализовать тут работу. Вот и помогает, чем может. Арбалет Сирсу предоставил и свитком одарил». Решил отвести подозрение от гнома. «Как машинка, кстати», – поинтересовался мнением о «синей вещи». «Арбалет хорош. Видно, что мастер своего дела создавал. Да еще и магически усилен, бьет мощно далеко, сами видели. Если скелета приморозить и немного ослабить, то с одного выстрела упокоит. Вот только из-за этой мощности тяжело тетиву быстро взводить. Сил не хватает». «Как я тебя понимаю? У меня Моргенштерн такой же. Мощная вещица». Но чтобы ему соответствовать, приходится сосредоточиться на развитии силы, жертвой ловкостью. Да, именно в силу последней уровни я и вкладывался. Не делая этого, не смог бы размахивать этой шипастой булавой так, как хотел. Уже привык фехтовать очень активно и тут, но небольшой перекос в силу особой погоды не сделает. Пусть и не был мною запланирован. Когда вернусь к мечам, буду иметь чуть больше урон, но меньшую скорость атаки, да и жизни чуть больше теперь. Все равно со временем сгладится такая раскачка. «Хватит рассиживаться, нежить нас долго ждать не будет», скомандовал я, как только мы закончили перекус. Самое забавное, что шутка оказалась абсолютно правдивой. Всего через пять минут блужданий – Попали на большой отряд нежити, шедший к нам навстречу: Десятка зомбарей, двадцатка скелетов и всего два арбалетчика. И, наконец-то, среди них был Лич. Немного необычный, правда. Он выделялся среди остальных немертвых воинов доспехами. Черно-фиолетовый нагрудник с теснением, Закрытый шлем, латные перчатки, поножи и ботинки. А еще булава и щит. То, что это именно лич, мы поняли по зеленоватой дымке, что прорывалось из его доспехов, и по дебафу, который получил каждый из нашей группы. Разложение. Все живое в радиусе 200 метров от лича Гая Улериса начинает умирать. Окей, признаю, без системки я бы это назвал «рыцарем смерти». Сорвав печать со свитка и обновив щиты на всей группе, мы начали действовать. Такая аура была не очень-то и сильна, но тактика ударил, побежал, накрывалась медным тазом. Нет, мы, конечно, попробовали ее исполнить, да только бой на короткой дистанции медленно тянул с нас жизни. Радиус ауры для нас оказался критичным. И это не все. После того, как убили 10 скелетов с парой зомби, Гай их друг за другом воскресил. Не всех, ведь несколько рассыпались в костную муку, после проморозки. Ну и половина относительно целых. Что вернулась в строй, сильно расстроила мою команду. «Меняем тактику», — скомандовал я. «Пока эта разновидность Лича жива, бегать толку ноль. Разворачиваемся. Амира копьем по ним. Я прыгаю к и даю вспышку. После ваша задача перетянуть на себя всю мелочь. Большого беру на себя. Про меня не беспокойтесь, маны полно. Если что, уйду шагом». «Главное, не дайте себя зажать! Сирс, ты за главного!» «Понеслась!» Как только скелеты нас догнали, выбежав со своим предводителем в пещеру, они тут же словили в лица большое копье. Первые три настолько сильно обморозились, что тут же и рассыпались. Но вот лич всего лишь замешкался на секунду. Избавился от сковывающего льда на ногах, пару раз сильно топнув и найдя взглядом того, кто это сделал, побежал вперед... Да что это за монстр такой? Змей, А токманны нагада? Разбег, прыжок и удар. Получай по голове. Знаете, в чем прелесть этого мира? Он очень гибкий. Вот кто сказал, что нельзя использовать мерцающий шаг для телепортации в пустоту, вернее, в воздух? А никто? Вот и я недавно решил проверить догадку и был очень рад открытию. Этот суперскелет, как забыл сказать, был трехметровым. Я и сам был под 2 метра ростом, но все же. В общем, из шага я вышел перед его лицом и чуть выше, с уже занесенным для удара Моргенштерном. В момент на меня начали действовать силы тяготения. Таким образом, я не только достал по его голове ударом, но и усилил его, и механика игры оценила мои действия, подарив критический удар. «Всего лишь минус 10% жизни». «Да зомби от одного такого умирали, чуть на куски по всей пещере не разлетаясь». «Это попадалово». «Ладно, не паниковать». До Улериса дошло, что нужный противник прямо перед ним. И он довольно резво для такой махины замахнулся для ответа. «Не успею вернуться, так что приходится блокировать, перехватывая одной рукой свое оружие у самого шара». «Да что же это такое?» «Меня отталкивает на метр! Сколько же сил у него!» «Что, даже заблокированный удар под всеми бафами снимает треть хп?» «Точно попадалова! Неужели тут и встречу свою первую смерть?» Видя, как командир получает на орехи, мои солдаты не растерялись. Сирс вколотил в голову этого лича балетный болт, снесший тому пять процентов жизни, и Амира попробовала пронять его ледяной стрелой, Но последняя особого успеха не принесла. Наверняка магическая защита сильна. Ладно, а сейчас другое проверим. Прыгаю за спину, использую вспышку и со всей силы бью по правой ноге. Есть! Нога подломилась. Пусть этот здоровяк и не завалился мертвым, но от дебафа не отделается. А сейчас только скорость и маневренность мое спасение. И стоит усилить свое преимущество. Что за. Мне в спину пришел удар. Не все скелеты оказались замороженными. Некоторые очень даже бодро перелазили через своих статуеобразных соратников, собираясь помочь предводителю. А про них-то я и забыл. Еще шаг подальше от них и пить зелье мгновенного восстановления маны. Теперь 15 минут не смогу таким воспользоваться. Но столько битва не продержится. В запасе только зелье мгновенного восстановления жизни. Но его на самый крайний случай припас. Уже отбрасывая пустую колбу, заметил, что Уллерис поднимает ногу. Хм, первая спецобилка? Очень похоже на то, что сейчас будет топ этой ножкой. Ох, как много я раньше такого видовал! Прыгайте вверх! Только и успел крикнуть, приседая для прыжка повыше. Надеюсь, за эти дни до моей команды дошло, что приказы стоит выполнять, не задумываясь. И да! Это было то самое. От места удара по земле пошла волна, которая окончательно разрушила замерзших скелетов, столкнула с ног остальных костяных воинов, зомби, а также Карла и Амиру. Последние не успели вовремя подпрыгнуть и попали под раздачу. Надеюсь, им не сильно досталось. «Да какого?» – все удивлялся я опрытие этого лича. «Те мгновение, что я провел в воздухе, он не тратил зря». Использовал воинский рывок и сбил меня щитом прямо в воздухе, как мячик теннисной ракеткой. Издевается, что ли? Ладно, помирать так с музыкой. Вставая на ноги, смотря на того босса, что медленно ковылял ко мне, я доставал с пояса зелье берсерка. Называлось оно как-то по-другому, но, увидев его свойства, по-другому не мог его обозвать. Исходящий и входящий урон увеличены в три раза. Начисление урона растянуто во времени, длительность 5 минут. Несмотря на всю защиту, по мне оставался один удар. Значит, идем во банк Рис, остановись, рано еще его использовать. Змей, а смысл тянуть? Забыл, что я могу тебя подлечить? Еще в запасе зелья мгновенного восстановления. Восстановись и продолжи бой. От зелья тебе точно хана с одного его привета. Блин, а он прав. «С чего вдруг у меня мозги отключились?» «Не все же еще перепробовали?» «Я и вправду превращаюсь в берсерка?» «Ладно, убедил. Тогда попробуем потянуть время». «Народ!» — обратился к своим соратникам. «Валите свиту. Я тоже на нее переключусь. А его за собой просто потягаю. Травма ноги даст нам немного времени. Сколько продержится дебав, не знаю. Но рывок точно должен быстро перезарядиться». И вот тогда скелету переростку будет плевать на травму. «Змей, подкинь мне жизни!» «Суперзелье на потом!» «Есть!» «Держитесь, скелетики!» «Хотели помочь своему главному?» «Вот и получите!» «Если план не удался, значит, нужно его менять!» «Хорошо, что мой Пед мне об этом напомнил!» «Хотя странно, что он понял, что собираюсь использовать и какие последствия могут быть!» «Не должны и такого уметь!» Возможно, это все из-за его редкости и перекачанного интеллекта? Или из-за симбиотизма? Да, сколько ж нового в этой игре? В любом случае, он прав. Не забыли выпить зелья на восстановление жизней? Не жалейте. Нужно как-то нивелировать действие ауры. Да выпили!» Огрызнулся Марвин. «Тут скелеты все идут и идут. Не успеваем убивать. Програмила вообще не думается». Скелеты, вправду, шли мелким, но бесконечным потоком. Еще одна способность мини-босса. В итоге мы бегали по большому кругу в пещере, стараясь убивать прихвостней. Время от времени я наносил боссу удар другой, чтобы он фокусировался только на мне. Будучи на грани, думал прежде всего о том, как бы самому не подставиться, а не укусить побольнее. И получалось, что удары приходились по защищенным местам. Какой-то урон проходил. Это все же игра, а не суровая реальность. Но его хватало разве что удерживать регенерацию этого гиганта и не давать полностью восстановиться. Это не может продолжаться вечно. У нас так зелье быстро закончится. Так, сейчас убиваем пачку скелетов и наваливаемся на босса. Я, как всегда, первый. Амира, бей по ногам. Сир, в голову целься. Если есть какие способности на повышение урона, «Смело используй. И еще раз. Мои команды выполнять не задумываясь». Развернувшись дружным строем, мы побежали навстречу скелетам. Первым в костяшке полетело ледяное копье. Как раз установилось. Следом вбежал я, дал вспышку и начал быстро крушить противника Моргенштерном. Гай Уллерец, чтоб он окончательно помер, приближался. Марвин и Карл присоединились. Должны успеть всех перебить до очередного воскрешения. Еще двое. Не успеем. Добивайте сами, я на главного. Как и в первый раз, телепортируюсь навстречу. Проявляюсь и собираюсь ударить, но каким-то чудом он успевает прикрыться щитом. Моя шипастая булава еле достает до головы. От инерции толку уже мало. Почти вся сила ушла в щит. Вот же гадство. Разворачиваю. Предупреждаю остальных, дабы знали, что сейчас произойдет. Телепортируюсь за спину и провожу таки запланированный удар в голову. Ху, хоть тут получилось. Но маны только треть. Всего на один мерцающий шаг, да и то не сильно далеко. Опустившись на землю, успеваю не очень сильно ударить Гая по здоровой ноге. Вдруг ее сломаю. Увы, чудо не произошло. Ладно, а теперь бежать! К ближайшей стенке настало время проверить одну догадку. В спину рыцарю лечу, прилетел болт, а за ним и стрела льда. Вроде еще замедлился. Змей, следи за ним. Как начнет поднимать ногу для землетрясения, уже. Народ, готовься Разворачиваюсь и вижу, что пора. Прыгаем. В этот раз успели все. И вновь этот глиаф летит рывком в меня. Ну-ну, удачи. Еще в первый раз заметил, что эта способность мгновенно разгоняет, но не тормозит. Тогда я перед тем, как отлететь, немного проехался на щите. И вот решил попробовать фишку из старых, еще просто компьютерных игр. Когда провоцируешь на таран такого бычка, а сам в последний момент уходишь. Для этого и бежал к стенке. Мерцающий шаг в сторону на всю ману и надеяться на лучшее. Есть! Ару изо всех сил. Все вышло почти идеально. Этот огромный скелет врезался в стенку на всей скорости и даже получил оглушение. «Всем, что есть! Нужно его добить! Это наш шанс!» Мана далеко уйти не хватило, и он задел меня. Если вспомнить о царапинах от скелетов... В общем, жизни осталось чуть больше трети. Рисковать не хотелось. Потому выпил зелье мгновенного восстановления и присоединился к избиению босса. Когда он отошел от стана и начал было разворачиваться к нам с пятью процентами жизней, ему в голову впился светящийся желтым болт. Ледяная стрела следом добила монстра. Одна такая была. На особый случай берег. Предугадал мой вопрос Сирс. Фух. Все живы? Хорошо. А скелеты посыпались. Значит, пора мародерствовать. От горячки боя я отошел секунд за десять. Все же под других игр, в том числе в таких моментах, проявляется, а вот команда минуты три поздравляла себя с победой. Ладно, пусть веселятся. Для меня самое интересное еще впереди. У обычных воинов, как ожидалось, ничего не было хорошего, а вот босс порадовал комплектом брони, булавой и щитом. Все, что было на нем, и стало трофеями. Реализм же, но с игровыми ограничениями. Доспехи имели статус «разрушенные», ремонту «не подлежит» и шли на переплавку. Но щита «Булава» — другое дело. Это были и правда интересные вещи. Если «Синий щит» был сразу отдан нашему танку, так как имел замечательные показатели брони, то с «Булавой» было очень все неоднозначно. Показатели урона были вполне себе обычными, ну, чуть лучше моей нынешней. Но было два момента. Первый – это приписка «Проклятый предмет в описании». Второй – при экипировке наделяет владельца аурой разложения. Тот же урон в радиусе тех же 200 метров. И уточнение, что не действует на нежить. Я даже экипировал на секунду ее. Проверить, бьет ли по союзникам. «Бьет. Очень хорошо бьет. И по мне тоже. Уважаемый наш паладин, не подскажете, что это такое? Предмет проклят». «Проклятые предметы. Знаю. Читал про них в монастыре. У каждого своя история возникновения. Это может быть либо божественное, либо сильного мага проклятия. Хотя были случаи, когда... «Погоди!» – перебил разошедшегося недопаладина. «Толк какой с них?» «Толк?» Два варианта – или пользоваться как есть, или положить на алтарь одному из богов. Второй вариант – предпочтительнее. Боги, они, скажем так, питаются энергией, причем любой, а в проклятые предметы энергия закачана, ого-го! закачена. Ого-го! Боги питаются энергией? Начал я понимать, что не знаю многих базовых вещей этого мира. Как на самом деле не знаю, сам с такими вещами дело не имел, Что вычитал и запомнил, то и говорю. Я бы на вашем месте, командир, обратился к нашему жрецу. Или в храм любого из богов зашел. Ну, после осады. А до тех пор спрятал бы штуковину подальше. Не знаю, как у вас, пришлых, а у меня от нее очень нехорошее ощущение».